Раненого Анета унесли. Соратники бережно увели казавшуюся потерявшей рассудок Мегану. На черном камне остался один только преподобный отец Итлау. Он стоял на коленях и, не обращая внимания на поднявшийся к ночи ледяной северный ветер, истово молился о даровании победы над проклятым разрушителем. О преодолении пагубного разномыслия встанет тех, кто противостоит тьме. О явлении спасителем своей милости ко всем, кто претерпит ущерб или увечье, защищая и от напасти с запада. И никто никогда бы не сказал, что преподобный отец-экзекутор хоть что-то заподозрил. Ночь накрыла все непроницаемым саваном, пронзающий ветер стал непереносим. Люди прятались кто куда, и один только Этлау продолжал молиться, словно над его плотью встали вдруг невластны ни мороз, ни ветер. Он просил победы силам добра и света, молил о погублении богомерзкого и богопротивного святотатца, разрушителем кощунственно именуемого. «Что ересь есть и маловерие, ибо это твой мир, Господь наш Спаситель, и твое одно лишь право мир этот разрушить или же спасти». Ночь длилась, Этлау молился. Коленопреклоненная фигурка в сером на черном опаленном камне. Облака медленно расходились, колючие звезды удивленно воздрились на странного человека, слышавшего сейчас голоса и живых, и мертвых, чувствовавшего мерный и тяжелый шаг того, кому, как думалось, верно служит он, недостойный раб Божий Этлау. Анетта приходился на медленно и мучительно. Сознание не хотело возвращаться от гибельно притягивающей бездны, открывшейся ему в последнее мгновение, пока не рухнуло его заклинание. Мага выворачивала наизнанку, тело отвергало и питье, и пищу, словно торопясь разорвать тягостные узы постылого земного бытия. Вокруг ложа столпились ордовские чародеи, лучшие целители, какими располагала Академия, однако нельзя сказать, что случившееся оказалось бы совсем уж неподвластно их силам. Такое случалось порой раньше, когда маг, слишком увлекшийся заклятием, терял связь с настоящим миром. Душа ректора нехотя возвращалась в почти уже покинутое тело. А жилой едва бившееся сердце кровь в бодрее застроилась по жилам, но прошли целые сутки, прежде чем Аныта смог едва шевеля губами прошептать. Что с ним? Он не спрашивал о мигане. Жив, наклонился к самому ее уху к Савьер, пожилой целитель самый пожалуй опытный лекарь академии. молился всю ночь. Ребята слушали за дарование победы над ворогом!» А про нас! Ни слова мрачно откликнулся к «Я бы сказал, милорд директор, что он на самом деле ничего не понял». Анетта болезненно замычал, напрягаясь и сжимая кулаки. Брови сошлись, между ними залегла глубокая складка. «Он притворяется. Он не человек. Нет, он...» Не хватало воздуха, ногти судорожно впились в горло, словно норовя разорвать кожу, открыв дорогу живительному дыханию. Маги засветились. кто-то осторожно, но настойчиво отвел вскрченные закаменевшие пальцы Анета от его собственного горла. Заклятия подействовали, пусть и не сразу. Удушье отпустило, бледный, покрытый потом Анета, вытянулся на подушках. «Э, не волнуйтесь, милорд! Умоляю, не волнуйтесь. Да-да, не переживайте, он ни о чем не догадался. Он, похоже, решил, что так и должно случаться при вхождении на тонкие пути. «Глупцы!» — простонала Анетта. Ярость распредала силы. Во всяком случае, слова он теперь мог выговаривать не по буквам. «Преподобный отводит вам всем глаза. Он почему-то ждет своих инквизиторов. Наверняка вызвал еще святых братьев». Милорд Вектор! Да как же! Если бы он хотел, то мог бы... Получается... Если бы хотел, он задавил бы у нас всех, как котят!» — рявкнул Анета и вновь, задыхаясь, упал на постель. В глазах все помутилось, дыхание вновь пресеклось, и сердце дало болезненный перебой. Собрал все силы, вцепился в отворот плаща к Савьера и притянул ближе к лицу оцепеневшего лекаря. Этлао не человек. Кто? Не знаю. Монстр или, может быть, сам разрушитель воплощенный. Его надо уничтожить любой ценой. Слышишь? Любой. Даже если мы все тут поляжем». «Само собой, конечно же, милорд директор, лежите спокойно, умоляю вас!» С профессиональной ласковостью в голосе ответствовал целитель, вежливо, но настойчиво освобождаясь от судорожно уцепившихся пальцев. Анета задыхался, грудь бурно вздымалась, и вот парадокс, магу воздушной стихии сейчас остро не хватало именно воздуха. Напряжение быстро высасывало силы, забытье накатывало мягкой необоримой волной, и вскоре веки чародея устало смежились». Лекари дружно перевели дух. Сон Анета выдался тревожным. Он вновь и вновь видел облако духов, окутавший эвиал, слышал сотрясающие небосвод шаги, приближающегося из Полина, и всякий раз холодил, покрываясь липким предсмертным потом, ибо ни противостоять, ни убежать от этого великана не было никакой возможности. Тонкие пути ведут в разные части Эвиала, но ни один за его пределы. Хозяйки волшебного двора тоже не сразу вернулись ясность мысли и понимание происходящего. С ней тоже бились лучшие лекари, иные, куда старше ее самой и знавшие Мегану с малолетства. Но она пострадала куда меньше Анетта, и вскоре перед чародеями предстала прежняя волшебница, резкая, собранная и жесткая. Слезы она загнала глубоко-глубоко внутрь, наложив сама на себя несложное заклятие. Как только боль отката отступила, Мегана вихрем вылетела из шатра. Ее охрана едва поспевала следом. Само собой разумеется, она спешила к нему, к единственному во всем мире, к тому, чье имя вдруг отзывается в груди звонким эхом и становится просто тепло от одной мысли, что он есть и где-то рядом. Однако на пути волшебницы внезапно оказался никто иной, как сам преподобный отец-экзекутор собственной персоны. И Мегану передернуло от невольного ужаса. Она знала, что перед ней не человек». И от того, что Итлау так старательно и искусно этим человеком прикидывался, становилось еще страшнее. «Приветствую вас, дщерь моя! Я молился за вас и радуюсь, что он преклонил слух к мольбам меня ничтожного». «Благодарю, преподобный!» – только и нашлась Меганом. «Я понимаю, сколь велико желание твоей дщери оказаться рядом с тем, кто тебе дорог, но я только что оттуда. Я не входил в шатер, но меня известили, что милорд-директор отдыхает». истовленный борьбой с недугом. Мнится мне, что сейчас тебе лучше не тревожить его, любезная Мегана. Мы все скорбим о вчерашней неудаче, но Спаситель учит нас, что можно одолеть любую стену, если приступаешь к ней с истинной верой в сердце. И нам сейчас грешно отчаиваться. Она надлежит обдумав случившееся, как можно скорее предпринять еще одну попытку, пока проклятый разрушитель не натворил еще каких-нибудь бед. «Да, преподобный, но без милорда-ректора мы не сможем». «Совсем?» – хитро прищурился инквизитор. «Я и не знал, что вы с рабом божьим Анетта вызвали сюда такую подмогу. Неужто среди многомудрых и седовласых чародеев не найдется никого, способного заменить милорда?» «Меганаси класс». «В самом деле, для того, чтобы выйти на тонкие пути с инквизитором, больших талантов не требовалось, хотя, кто знает». «Вдруг получится, как чародейка из Иномирья, Клара Хюмель, при том, что Этлаук, конечно же, уже не человек. Мы, мы обсудим это», — как могла вежливо и почтительно ответила чародейка. «Мы не можем терять время, дочь моя», — с мягкой настойчивостью укорил ее отец-экзекутор. «След разрушителя — все, что у нас пока есть. Конечно, в Аркине святые братья стоят на страже, но они смогут что-то сделать лишь когда проклятое отродье пустит в ход особо сильное заклятие тьмы, чары, что способны отозваться во всем Эвиале. То есть преподобная вообще инквизиция может и сама определить, где разрушитель. Для Меганы это стало новостью». «Конечно, дочь моя». Гордо ответил Этлау, «Скажу тебе больше. Известное время назад мы посылали лучших бойцов, славнейших паладинов света, и они настигли разрушителя в чащах вечного леса. Однако тому в последний момент удалось ускользнуть. Тьма наделила его нечеловеческими талантами, и не все наши воины, даже самые крепкие веры, способны противостоять ему. Но сейчас мы не промахнемся, только бы узнать, где его новая Алешка». Отец Итлау даже ударил кулаком ладонь. «Тогда мы пришлем и тех, кого доселе держали в запасе. Нет смысла гнать лучших из лучших на стены Черной башни». На языке у хозяйки волшебного двора вертелось ядовитое горькое замечание о том, что магов, видать, не сошли лучшими из лучших, раз с достойным лучшего применения упорством раз за разом посылали на эти самые стены». Но вовремя вспомнила, что Итлау сам не прятался от боя, что погибли почти все явившиеся с ним святые братья, и прикусила язычок ни время и ни место упражняться в острословии, но тьма хитра и ее орудие тоже, продолжал разловольствовать Итлау. Разрушитель наверняка сбежал в безлюдные края, где нет нужды в могущественных заклинаниях, поэтому нашей единственной надеждой остаетесь вы, маги Эвиала. Так что же у нас не получилось, дочь моя, верная Мигана? Заклятие было могущественным, вы не поскупились. Может, отправимся в скромное мое обиталище, вдруг предложил инквизитор. Хозяйка волшебного двора куда охотнее вошла бы в драконье Логово, но не отказываться же, раз начав игру неудавшееся заклинание. Палатка преподобного отца Этлау и в самом деле могла называться скромной. В два раза ниже просторных шатров Анеты и миганы, серые стеганые стены и полок, наваленная груда лапника, поверх небрежно брошен старый монашеский плащ, маленькая закрытая жаровня и, конечно же, перечеркнутая стрела спасителя. Под пристальным взором инквизитора, едва войдя, Мегана поспешно осенила себя знамением. «Присаживайся, дщерь!» Этлау поставил на жаровню две щербатые глиняные кружки. «Наша плоть немощна и слаба!» «Жалкое вместилище для бессмертной души, но пренебрегать оной плоти тоже не стоит, ибо она дарована нам для свершений в этом грешном мире. Пока остаемся мы его частью, так что от кружек приятно пахло мятой, горьковатыми степными травами». «По старой памяти люблю восточное», — чуть стеснительно усмехнулся инквизитор. «Я ведь, дочь моя, никогда в замекампе проповедовал, нес язычникам свет веры спасительной». «Вот ты пристрастился тогда. Ну, да, надеюсь, он меня, слугу своего верного, за малый грех не осудит». Отвар у инквизитора и впрям оказался хорош. Разумеется, прежде чем поднести кружку к губам, Мегана проверила быстрым заклятием, нет ли яда. Чары погасли, не обнаружив ничего подозрительного. Чародейка отпила глоточек, затем другой. «Не бойся, не отравлена», — заметил я сомнение Этлау. Мегана ограничилась светски поднятой бровью. Мы узнаем, знаем но осторожность тоже не помешает. Итак, дочь моя, что помешало нашим планам? И когда мы сможем взойти на ведущее к разрушителю пути? Мегана поспешила придать себе озабоченный вид и с умным видом принялась плести, нагромождая термин на термин, определение на определение так, что из понятных простому человеку слов в речи оставалось М -м, «хорошо, если что, который и если». Инвальтация достигает суперпозиционного надира, принимая на себя земнотяжную составляющую пустотного тела, и Этлаву внимательно слушал. Значит, если нам удастся добиться смещения точки возмущения, мы сможем переориентировать вектор тяжести, и тогда он схватывал на лету. Мегане вдруг очень остро захотелось увидеть, как за спиной инквизитора не слышно возникает тень ассасина из храма мечей, взлетает и падает отточенный клинок. Словесные кружева плелись еще долго, совершенно пустой и никчемный разговор, однако под хитреньким прищуром глаз отца-экзекутора, чародейка чувствовала себя словно на эшафоте. «Когда же мы повторим?» — настаивал инквизитор. «Когда?» — «Завтра», — выдавила мигана. — «Раньше никак. Надо посовещаться, выработать новое заклятие». «Конечно, конечно», – закивал Эдлава, «но завтра надо уже непременно. Я боюсь даже думать, что сотворит разрушитель, если не станет чувствовать висящую на плечах погоню». Пробормотав добрую сотню раз, конечно, обязательно, непременно, именно так и да-да, Мегана наконец выбралась из обиталища Инквизитора и вихрем помчалась к шатру Анета. Заняться куда более полезным с ее точки зрения делом – сидеть у изголовья мага, смотреть на него полными слез глазами и время от времени промокать тряпицей его покрытый испаренный лоб.